Глава одиннадцатая. Йохан ждал у машины. Лена подошла к нему, разблокировала дверь и села за руль. Йохан сел рядом и спросил. «Удалось что-нибудь выяснить?» Лена пересказала ему разговор с Логинерами и закончила словами. «Прошу тебя, только не говори, что ты умышленно спровоцировал отца». «Сработало же», — пробормотал Йохан. «Да что с тобой происходит? Возьми себя в руки, Йохан, иначе мы не сможем работать». «Договорились?» «Да, я переборщил, признаю. Но этот жуткий тип...» «Этот жуткий тип — отец жертвы, и нам придется относиться к нему с уважением. Больше мне сказать нечего. Если ты будешь принимать дело слишком близко к сердцу...» «Понял, понял», — перебил Йохан. «Это больше не повторится». «Надеюсь». Засунув ключ в замок зажигания, Лена услышала стук в окно, оглянулась и увидела Розу Логинер, которая протягивала ей сложенную пополам записку. Лена опустила стекло и взяла записку у нее из рук. «Вот список семей, которые приезжали в Утерзум. Пожалуйста, не говорите моему мужу, что я вам его дала». С этими словами Роза отвернулась, чтобы уйти, но Лена ее остановила. «Подождите, и я хотела бы задать вам еще один вопрос. Мария была левшой, а правой рукой она владела?» «Нет», — покачала головой Роза. В детстве я пыталась переучить ее, но без толку. «Спасибо, госпожа Логинер. Я сообщу, когда мы что-нибудь выясним. Было бы здорово, если бы нам снова удалось поговорить наедине». Роза кивнула и, не говоря больше ни слова, побежала обратно в дом. Лена развернула записку. Восемь имен с адресами. По почерку было видно, что писали в спешке. «Странная семейка», — заметил Йохан, выгнув бровь. «Что будет, если Логинер узнает о самодеятельности своей жены?» «Она явно знает больше, чем говорит». «Видимо, муж запрещает ей говорить». «Йохан, ну что ты на нем зациклился?» «Мы выясним, почему Роза молчит. Кстати, мне с трудом верится в то, что она не поддерживает связь с Оаганной». «Только потому, что они мать и дочь? О, я могу рассказать тебе множество». «Время покажет», — перебила Лена, заводя двигатель. «Будь так добр, узнай адрес Гезы Беренс». Она посмотрела на часы. «Если нам повезет, и ее внучка еще в школе». Скромный двухэтажный домик, выложенный из красного кирпича, стоял на северной окраине викау Фера. Дверь открыла старушка лет восьмидесяти, одетая в темно-синее платье, поверх которого болтался фартук с неброским узором. Ее седые волосы были убраны в пучок, как и у Розы Логинер. «Вы, госпожа Беринс», — уточнила Лена. Старушка кивнула. Лена представилась и продемонстрировала удостоверение. «Мы хотели бы поговорить с вами о Марии Логинер. Можно войти?» Поколебавшись, старушка отошла в сторону. «Проходите. Вторая дверь направо». В крохотной гостиной каким-то чудом умещались шкаф, небольшой секретер, диван, два кресла и журнальный столик. Старушка пригласила Лену с Йоханом сесть на диван. «Не хотите ли чашечку чая?» «Нет, благодарю», — ответила Лена. «Прошу вас, присаживайтесь». Старушка помедлила, но потом послушно опустилась в одно из кресел. «Наверное, вы уже слышали о том, что Марию Логинер, подругу вашей внучки, нашли мертвой. Старушка молча кивнула. «Мы пытаемся понять, что произошло». И поэтому опрашиваем всех, кто знал Марию и общался с ней в последние месяцы. Родители Марии сказали, что оставляли девочку у вас, когда уезжали на материк. Старушка снова кивнула. «Когда Мария ночевала у вас в последний раз?» Старушка встала, подошла к секретеру и взяла толстый календарь. Полистав его, она назвала дату, которая на два дня отличалась от той, что назвали родители девочки. «Разве Мария была у вас не двумя днями позже?» Старушка снова заглянула в календарь. «Нет, больше Мария не приходила». «У моей бабушки похожий календарь», — улыбнулся Йохан. «Практичная вещица». «Вот уж точно», — согласилась старушка. «С тех пор, как Лиза живет со мной, мне приходится быть организованнее. В моем возрасте легко что-то забыть». «Да, моя бабушка тоже так говорит». «На ваших плечах, наверное, лежит все хозяйство?» «Конечно, молодой человек, а вы как думали?» «Правда, Лиза помогает мне, чем может». «Моя бабушка всегда просила меня сходить в магазин. Для нее это было самым сложным». Старушка с улыбкой кивнула. «Лиза тоже помогает мне с покупками. Но помните, как вас зовут, молодой человек?» «Йохан Грасман. Красивое имя. Моего покойного мужа тоже звали Йохан». В нашей семье это имя передается несколько поколений подряд. Отец, дед, прадед — всех так звали. Какая чудесная традиция. В наши дни молодежь часто забывает о семье. А ведь семья — это самое важное. Вы женаты, Йохан? Нет, не женат. Я считаю, в таких вещах спешка ни к чему, — ответил Йохан, заметно смутившись. Хотя Лена была почти на сто процентов уверена, что он притворяется. «Надеюсь, вам удаётся выкроить время на отдых. Вот моя бабушка, например, любит днём вздремнуть». Старушка улыбнулась. Ты «Передайте привет своей бабушке и скажите, что у неё очень любезный внук». «Ну что вы, надеюсь, мы вас не разбудили?» «Нет-нет, днём я сплю только после обеда». Старушка посмотрела на настенные часы. «Лиза скоро придёт. Я хотела испечь ей блинчики». «Ну да ладно, это быстро». «В детстве я больше всего на свете любил блинчики», — сказал Йохан. «Особенно с сахаром и корицей. Но мне давали их только тогда, когда я хорошо себя вел». Старушка рассмеялась. «Мой мальчик тоже любит блинчики с сахаром и корицей». Она запнулась. «Как же давно это было!» Ее взгляд внезапно затуманился, как будто прошлое стало для нее более видимым, чем настоящее. Лена, затаив дыхание, следила за происходящим. Сначала она не могла понять, почему Йохан завел этот разговор, но теперь заметила то, что он, видимо, заметил с самого начала. «Похоже, госпожа Беринс немного не в себе. Переволновалась из-за допроса? Или здесь кроется нечто большее? Можно воспользоваться вашим туалетом, госпожа Беринс?» — поднявшись, спросила Лена. «Бога ради, вторая дверь вдоль по коридору». Лена вышла в коридор и тихонько отворила дверь на кухню. Рядом с холодильником она увидела большую доску, сверху донизу покрытую записками и напоминалками. Они должны были упорядочить распорядок дня госпожи Беренс. Судя по почерку, писала их внучка. На записках стояло время и то, что нужно сделать. Например, полить цветы, приготовить чай, вытереть пыль, забрать почту. Лена открыла холодильник. На средней полке обнаружилась сахарница, а на дверце — перечница. Лена тихо вышла из кухни и вернулась в гостиную. «Вы не заблудились, госпожа?» «Лена Лоренсен? У вас тоже красивое имя». «Спасибо, госпожа Бернс. Скажите, во сколько вернется Лиза? Мы хотели бы с ней поговорить». «Уверена, она скоро будет». Занятия в школе заканчиваются не очень поздно. Если не хотите ждать, можете вернуться после обеда. В следующую секунду послышались звук открывающейся двери и женский крик: "Бабуль, ты где? Я здесь, деточка", отозвалась старушка. "У нас гости". Девушка торопливо вошла в гостиную, была уставившись на следователей. "Что вы здесь делаете?", сердито спросила она. Лена показала удостоверение. «Старший комиссар Лоренсон из Управления уголовной полиции города Киль. Мы пришли из-за смерти твоей подруги». Лиза Беренс, 15 лет. Невысокая, полненькая, но пытается скрыть это под широким свитером. Длинные светлые волосы, собранные в небрежный хвост. «Ты будешь готовить суп?» — поинтересовалась Лиза, повернувшись к бабушке. «Суп?» — растерянно переспросила та. «Да, мы собирались пообедать овощным супом». Старушка кряхтя поднялась и сердечно попрощалась с Йоханом. «Всего вам хорошего, молодой человек». Дождавшись, пока она выйдет из комнаты, Лиза плотно закрыла дверь. «Садитесь», — попросила Лена. Помедлив, девушка подчинилась. «Я ничего не знаю», — недружелюбно сказала она. «Когда ты в последний раз видела Марию?» — спросила Лена. В понедельник на школьном дворе, как и все остальные, мы учились в разных классах. Но вы были близкими подругами. Да, мы были подругами. Мария часто у тебя ночевала? Только тогда, когда ее родители уезжали с острова. Твоя бабушка хорошо знает Логинеров. Они ходят в одну церковь, но вы наверняка уже в курсе. Пожалуйста, вспомни вашу с Марией последнюю ночевку. «В ту ночь произошло что-нибудь необычное?» «Необычное? Не понимаю, о чем вы. Мы посмотрели фильм и легли спать». «А что вы делали после школы?» «Сразу пошли домой. Бабушка приготовила нам обед». «Мария ладила с родителями?» «Не знаю». «Она с кем-нибудь встречалась?» «Встречалась? Вы в том смысле, был ли у нее парень?» «Нет, конечно». «Почему, конечно?» Поколебавшись, Лиза сказала, «Родители Марии не хотели, чтобы она встречалась с парнями». Она немного помолчала, а потом добавила, «Да и Мария не хотела ни с кем встречаться». «Последние несколько недель Мария вела себя как обычно. Ты не заметила ничего странного в ее поведении?» «Нет, не заметила», — ответила Лиза, снова замкнувшись в себе. «И она мне ничего не говорила». «Мария была верующей?» но... «Наверное», — Лиза пожала плечами. «Ты очень мало знаешь о своей лучшей подруге», — подытожила Лена. Лиза не ответила. «Твоя бабушка больна», — сказал вдруг Йохан. «Больна? Ерунда какая. Да, с ногами у нее беда. И на велосипеде она кататься больше не может. Но в остальном бабушка совершенно здорова». «Ты не хочешь, чтобы об этом стало известно», — продолжил Йохан, пропустив слова Лизы мимо ушей. «Но мы из полиции, а не из службы опеки. Нам нужно узнать, что именно произошло с Марией. Будет лучше, если ты честно все нам расскажешь». Лиза вскинула голову с вызовом, глядя на Йохана. «Не понимаю, что вы от меня хотите. Бабушка в полном порядке. Уходите, мне нужно делать уроки». Лена встала, и Йохан последовал ее примеру. «Мой напарник прав», — сказала Лена, положив на стол визитку. «Мы вернемся завтра». «И повторим свои вопросы». Лиза опустила взгляд. «Не понимаю, что вы от меня хотите». «До свидания, Лиза. Позвони, если передумаешь и захочешь поговорить». Когда они вышли из комнаты, Лиза не сдвинулась с места. «Здесь все что-то скрывают», — вздохнул Йохан по дороге к машине. «Старушка с первого взгляда напомнила мне мою бабушку. Уверен, у нее ранняя стадия деменции». Она не слышала и не видела, чем занимаются девочки. «Я тоже так думаю», — согласилась Лена и рассказала о доске с записками-напоминалками, которую видела на кухне, и о состоянии холодильника. Потом она добавила. «Ты был таким обходительным с госпожой Беренс. Спасибо». «Не за что», — отозвался Йохан и отвел взгляд, смутившись от похвалы. Лена невольно улыбнулась, а потом произнесла. Уверена, завтра девочка все нам расскажет. Не было смысла на нее давить. Когда они сели в машину, у Лены завибрировал телефон. Пришло сообщение, в котором говорилось, что 10 минут назад криминалисты из технического отдела заметили сигнал, исходящий от планшета Марии. Лена тут же показала сообщение Йохану. Планшет в сети, в виде координаты. Она уже выезжала на главную дорогу, когда Йохан сказал. «Он где-то в школе». Лена выставила на крышу машины сигнальные огни, включила сирену и на полной скорости помчалась через весь город к школе. Йохан связался с местной полицией и попросил прислать подкрепление. Патрульная машина подъехала к школе почти одновременно с ними. Из нее выскочили двое офицеров, одним из которых был Арно Бранд. «Мы ищем планшет Марии, он был в сети минут двадцать назад», сообщил Йохан, обращаясь к ним. «Двадцать? Тогда его уже и след простыл» пробормотал Бранд. Его напарник кивнул. «Нужно объехать всю округу», попросила Лена, не обратив внимания на замечание Бранта. «И составьте список учеников, которых увидите». Брант хотел было что-то сказать, но передумал, махнул своему напарнику и вернулся в машину. «Пойдем в школу», предложила Лена, повернувшись к Йохану. «Вряд ли в это время там много учеников». Они помчались к главному входу, потом Лена свернула направо в коридор, а Йохан побежал наверх по лестнице, крикнув, что начнет поиски с верхнего этажа. На первом этаже большинство помещений оказались заперты, только в двух классах все еще шли занятия. В одном было всего 10 учеников. Лена представилась и спросила, есть ли у кого-нибудь из них планшет. Когда все ученики ответили отрицательно, она попросила их открыть портфели. По помещению пронесся возмущенный ропот. «Простите, но я вынуждена настаивать», — сказала Лена, и когда через две минуты обыск был закончен, добавила. «Спасибо за содействие». Потом она вышла и направилась в следующий класс. «Ничего», — объявил Йохан, когда через полчаса они с Леной встретились на лестнице. «Я смог проверить только три класса. У тебя что?» «Тоже ничего», — вздохнула Лена. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Меня задержал директор. Он бы с удовольствием меня отсюда вышвырнул», — сердито сказал Йохан. «Что, по их мнению, мы здесь делаем?» Он беспокоится о репутации школы. Его можно понять. Как бы то ни было, нам нужно с ним поговорить. «Да, но немного содействия пришлось бы весьма кстати. К слову, я только что прошел мимо целого ряда шкафчиков. У Марии ведь тоже был личный шкафчик». «Да, здешние полицейские обыскали его еще во вторник. Внутри ничего не было». «Может, нам тоже стоит в него заглянуть? Ситуация-то изменилась». «Да, я тоже об этом подумала. Но криминалисты из келя будут добираться сюда целую вечность. Не будь они так далеко, я бы...» «Я захватил с собой свой чемоданчик. Он в машине, которая, к сожалению, осталась на пирсе». Лена знала о маленьком «хобби Йохана». В прошлом, когда Йохан был кандидатом на звание комиссара, он прошел длительную стажировку в отделе криминалистики и обзавелся собственными инструментами для проведения экспертизы. «Да, так будет проще всего. Давай узнаем, нашли ли что-нибудь наши коллеги». Лена вытащила телефон и позвонила Бранту. «Как у вас дела?» – осведомилась она. «Мы проверили 10 учеников, но ничего не нашли. Мой напарник как раз составляет для вас список». Спасибо. До которого часа вы сегодня дежурите? Вообще-то до трех, но я, конечно, задержусь. Хорошо, спасибо, тогда увидимся позже, сказала Лена и отключилась. К этому времени они подошли к кабинету директора. Лена постучала и вошла. У вас найдется минутка? Проходите, вздохнул, сидевший за столом господин Шредер. Еще раз простите за вторжение, но дело срочное», сказала Лена, когда они с Йоханом сели напротив. «Мы разыскиваем пропавший планшет Марии Логинер». «Пожалуйста, очень вас прошу, предупредите, если еще соберетесь проводить в школе какие-нибудь следственные мероприятия. Конечно, очень печально, что Мария покончила с собой, но ваше рвение кажется мне несколько чрезмерным». Сегодня мы открыли уголовное дело из-за гибели Марии. Это означает, что мы не исключаем причастность сторонних лиц. Вы говорите про убийство? В ужасе спросил господин Шредер. В худшем случае дам, ответила Лена. Как бы то ни было, расследование займет какое-то время. Думаю, вы и сами понимаете, что нам не удастся обойти вниманием школу. Кто... Вы же не думаете, что Марию убил кто-то из нашей школы? Этого не может быть. Как я уже сказала, сейчас мы ищем планшет Марии. Час назад его сигнал запеленговали в окрестностях школы. Значит, его просто украли. Но убийство...» Господин Шредер замялся. Казалось, он и сам понимал, насколько нелогичным звучит его предположение. «Если не ошибаюсь, у десятиклассников примерно час назад закончились занятия». Господин Шредер кивнул. «В таком случае мне нужен список всех десятиклассников» продолжила Лена. «На этот раз не только имена, но и адреса с номерами телефонов». «Я не имею права выдавать вам эту информацию». «К завтрашнему утру я могу получить ордер». Господин Шредер заколебался, но своего решения не изменил. «Тогда и приходите». «Как вам будет угодно. Кроме того, сейчас мы бы хотели заглянуть в шкафчик Марии. Завтра комиссар Грасман проведет криминалистическую экспертизу». Господин Шредер страдальчески вздохнул, но взял телефон и попросил завхоза зайти к нему в кабинет. «Что-нибудь ещё?» еще? резко спросил он. «Как давно в школе работает Ева Браш?» — спросил Йохан, доставая блокнот. «Два года. А что?» «Она руководит театральным кружком?» «Верно». «Мария ходила в этот кружок? Если да, то до каких пор?» Господин Шредер повернулся к компьютеру, что-то напечатал, а потом сказал. «Да, Мария была членом театрального кружка, и, судя по нашим данным, оставалась им до самой смерти. А, впрочем, подождите». Он взял со стола стопку бумаг и пролистал. «Да, я-таки был прав. Мария ушла из кружка около трех недель назад. Наверное, секретарь не успела обновить список посещаемости». Господин Шрёдер отодвинул бумаги в сторону. «Почему вас это интересует?» «Мы только приступили к расследованию и пытаемся собирать максимум информации». Лена поднялась с места. «Любая мелочь может оказаться важной. Мы свяжемся с вами по поводу списка учеников, когда получим ордер». В следующую секунду в дверь постучали, и в кабинет заглянул завхоз, мужчина средних лет. «Вы хотели меня видеть?» «Господин Аллерс, будьте так добры, покажите комиссарам один из шкафчиков». «Да, конечно. Какой именно?» «Тот, который принадлежал Марии Логинер», — ответила Лена. «Вы открывали его во вторник после того, как девочку объявили пропавшей». «Хорошо». Прощание с господином Шрёдером вышло прохладным, но Лена настояла на том, чтобы пожать ему руку. «Не волнуйтесь». Я тоже заинтересована в том, чтобы репутация школы не пострадала». Выйдя из кабинета, Лена с Йоханом последовали за совхозом по длинному коридору и вскоре оказались перед рядом шкафчиков. Совхоз вынул из кармана универсальный ключ и открыл дверцу одного из них. Увидев внутри темно-синий рюкзак, он сделал шаг назад. «Что это?» — испуганно вскрикнул он. «Девочка умерла, она не могла!» Хотите сказать, рюкзака не было, когда вы открывали шкафчик в прошлый раз, спокойно уточнила Лена. Шкафчик был абсолютно пустым. Спросите у своих коллег. Мария могла вернуться в школу после того, как шкафчик открывали? Нет, во вторник точно не могла, если только в среду утром. Но в среду утром она уже была мертва, пробормотала Лена. Йохан вытащил из кармана латексные перчатки, надел их и осторожно достал из шкафчика рюкзак. Медленно открыл и заглянул внутрь. «Планшета здесь нет», — наконец констатировал он, развернул большой полиэтиленовый пакет и положил в него рюкзак. «Что теперь?» — спросил завхоз, который еще не отошел от потрясения. «Никому не рассказывайте о произошедшем, очень вас прошу», — сказала Лена и для верности повторила. «Никому ни слова, слышите?» «Да, да, буду нем, как рыба». «Сейчас мы опечатаем шкафчик и вернемся завтра утром, чтобы провести криминалистическую экспертизу». Лена повернулась к Йохану и спросила. «Во сколько хочешь начать?» «В семь», — нерешительно отозвался тот и обратился к завхозу. «Вы сможете впустить меня в это время?» «Да, конечно, вообще не проблема. Буду ждать вас в семь часов у главного входа». Йохан закрыл шкафчик и опечатал его бумажной лентой.